Глава тридцать 39. Неужели пришли? подумала Раник до да фреск, в который раз достал свою флягу, и вопросительно взглянул на своего костлявого проводника. Тот потоптался на месте и ткнул конечностью в сторону темной решетки с кривыми погнутыми прутьями. Рыцарь подошел к стене и всмотрелся внутрь. Там в крошечной камере На каменном стуле виднелась призрачная фигурка мальчика, с изуродованной, свернутой и набок головой. Его потухший взгляд, в котором не было ничего детского, был устремлен куда-то в сторону решетки. Он отшатнулся и с ужасом взглянул на жестикулирующего скелета. убил ты его, что ли? Проводник яростно тряхнул головой, и в его глазницах начал разгораться красный огонек. Он ударил себя в грудь, и показав сторону камеры, прижал руку к месту, где когда-то билось его сердце. Ладно, ладно, я просто пока не понял. Ах, это твой сын, воскликнул мужчина. Скелет печально кивнул и снова прижал руку к груди. Так, а кто убил? Тирон сам или приказал? Допытывался Араник, получая утвердительные кивки. Оранику было страшно вновь подойти к решётке. И взглянуть еще раз на бедное у Он уже понял, что у ребенка украли или высосали душу, превратив в это ужасное создание. Приблизившись к призрачной фигуре скелета, он взглянул в полыхающие красным провалы, бывшие когда-то глазами. Зачем я тебе? Нежить ткнула костлявым пальцем в сторону нижнего потайного кармана, где лежал мешочек с подарком лича. Рыцарь задумчиво вытащил его и наугад достал один из красных фиалов. С кем это ты разговариваешь? раздался в голове чей-то сухой голос. Он резко обернулся и увидел перед собой проявившийся силуэт высокого, худого мужчины с длинными темными волосами. Незнакомец был одет в доспехи из странного зеленоватого металла, покрытые рунической вязью. А с кем умею честь? поинтересовался Араник в ответ. Незнакомец слегка скривился. Его рука сделала пас, и их накрыло серебристым куполом. Я охотник на демонов, мастер Арвикс. А я Раник де да Фреск, благородный рыцарь, воюю со злом. Вот последовал за нежитью, а теперь пытаюсь разгадать загадочное убийство мальчика в той тюремной камере. Как интересно. Губы незнакомца слегка изогнулись. Ты видишь нежить и можешь с нею общаться. Это особый дар, не благородным рыцарям. Ну, это длинная история. В общем-то, я здесь из-за кардинала. Мерзавец убил не только этого мальчика, а еще в его руки недавно попал страшный артефакт магическая книга перемещений в призрачные миры, откуда проникают к нам демоны. С ее помощью он наверняка уже открыл быстрый портал отродьем хаоса. Кстати, со мной пришел еще один охотник, Верникс. Но ну, я думаю, что он уже здесь. На бесстрастном лице мастера ничего не отразилось, но в бездонных зелёных глазах появилось что-то новое, похожее на тревогу или страх. Даже так, протянул Арвикс и продолжил: "Здесь очень опасно. Всюду поставлены ловушки, рассчитанные в основном на охотников. Я чувствую всплеск магической активности и отголоски чьей-то боли. Скажи мне, что у тебя за зелье в руке?" Араник понимал, что стоящий перед ним охотник не применяет магию разума, и был ему за это благодарен. Что уж тут скрывать? Может, совет хоть даст. Решил для себя рыцарь и поведал ему вкратце подробности своего разговора с Личем. Арвикс глубоко задумался, молча рассматривая фиалы. Наконец он подался вперед и подошел к камере с умертвием, заперто изнутри. Вздохнув, охотник обернулся к рыцарю. Хорошо, отвечу сам. Золотой фиал не открывай ни при каких обстоятельствах. На нем лежит сильное темное заклинание. Ты переродишься в одно из бесплотных существ, которые создала первородная тьма. Такие сущности населяли мир Истры до появления облаченных в смертную плоть существ. Араника передернула от ужаса, а мастер продолжил Возможно, твое предназначение в освобождении потерянных душ. В тебе много света, и ты сможешь противостоять всему, что тебе враждебно. Позабытый им скелет вторгся в пространство между ними, и принялся яростно жестикулировать. Видишь ли, мастер, в раздумье обратился Араник к Карвиксу. Я думаю, что смогу лучше понимать нашего проводника, если выпью хотя бы одно из этих зелий. Как думаешь, мастер? Спросил охотника молодой воин, тоже переходя на ты. Скорее всего. Начни с этого, неопределённо ответил Арвикс и словно к чему-то прислушиваясь, указал на другой фиал. А я ведь даже не спросил, зачем он здесь, подумал рыцарь, откупоривая фиал. Ладно, была не была. Он запрокинул голову и вылил содержимое себе в рот. Скользкая, тягучая субстанция оказалась абсолютно безвкусной. Рыцарь шумно втянул воздух, и внезапно сознание померкло. Он почувствовал, как тьма навалилась на него и придавила своей бесконечностью. К счастью, это длилось лишь несколько секунд. И Араник очнулся, опираясь на руку охотника. Кажется, она приняла меня, вроде живой. Глухим хриплым голосом пробормотал Араник: "Живой, живой. И пока еще человек". Появился новый скрипучий голос в его сознании. Что значит пока еще человек? Возмутился молодой воин, обращаясь к скелету. Мало времени у тебя, у всех вас. Нежно вздохнула и помедлив продолжила. Душу моего сына забрал кардинал Терон и заточил ее в камень. Он хранит у себя множество душ. Не знаю зачем. Но я знаю другое. Где он прячет камень души моего мальчика? Чтобы пробраться туда и забрать его, мне нужно обрести плоть. Если ты перевоплотишь меня в Не договорил скелет, перебитый охотником. Он хочет, чтобы ты поднял его во плоти, используя полученные способности некроманта. Вмешался Арвикс. Только одного зелья будет мало. Еще как минимум парочка нужна. После этого он сможет проникнуть в покое Тирона. Куда ни суждено пробраться, ни одному из живых. Я уже пытался. Мне даже удалось перекрыть структуру магических потоков внутри замка. Но и этого оказалось недостаточно. Он применил очень сложное заклинание магии высшего порядка, накрывающее его покои в замке губительным для всего живого саваном. Да, ясно. Значит, тебе тоже необходимо пробраться внутрь поинтересовался Араник, вызывая охотника на откровенность. Да, Араник, Тирон уже завладел сферой переходов, нужным для спасения этого мира артефактом. Он лишил разума хранительницу королевских артефактов. И теперь все изъятые артефакты хранятся у него самого. Думая, что он хранит сферу в своих покоях, а не где-нибудь в своей резиденции, скорее всего. Мы об этом скоро узнаем, и твоя нежить. Нам в этом поможет. Рыцарь осенил себя святым знаком и поставил перед собой еще несколько красных фиалов. Ты так во мне уверен, думаешь, что мой разум не поглотит тьма от злоупотребления этой гадостью. Мак усмехнулся, и его взгляд на мгновение затуманился. Он выставил перед собой руку, и на ладони блеснула яркая пирамидка, излучая во все стороны тепло и ослепительный голубоватый свет. Сумрак ростая, Растворились контуры каменных стен. Остался только он и рыцарь, протягивающий руку к живительному теплу. Не сопротивляйся, послышался чей-то сильный и могучий голос. А раник послушался, закрыл глаза и глубоко вздохнул, наполняя легкие тёплым живительным воздухом. Сияние вскоре погасло, забирая с собой настигшее его умиротворение. Что это было? Шёпотом спросил он, обращаясь к стоявшему перед ним Арвиксу: "Тебя приняла тьма, но не оттолкнул и истинный свет. Это значит, что в твоих силах заставить эту тьму служить сознательно выбранному тобой свету. Бери и черпай силу из обоих источников. Обуздай ее и направляй на свою борьбу с истинным злом", прозвучал его ровный голос. "Хорошо, не будем терять время". Поверивший в себя рыцарь принялся поглощать содержимое красных фиалов